Чуть позже в дверь позвонили. Я пошла открывать и на пороге обнаружила Алексея, шофера Игнатова. Ничего, что я без предупреждения. Кашлянув, спросил он: «Отпустили? Ага. Войти можно. Заходи». Пожала я плечами. Ты п о м н и т с я говорила, что мы выпьем вместе. Ну вот, чем не повод. Мы как раз вошли в кухню. Я твоих вкусов не знаю и на всякий случай купил всего понемногу. Он достал из кармана бутылку водки, из другого коньяк, а из третьего мартине. Закусить есть чем, а то я сбегаю. Найдем, кивнула я. Мы наскоро приготовили закуску, выпили. Сначала коньяк, потом мартине, а потом и водку. Когда и водка кончилась, я пошла провожать Алексея. Мы шли обнявшись, горланили песни, нарвались на ментов и попробовали с ними поскандалить. Ольга Сергеевна, увещевал меня милиционер. Должно быть, моё имя у меня на морде написано. Давайте-ка домой. Их любезность не знала границ. Они отвезли Алексея домой. А потом и меня доставили к крыльцу. Хорошие вы ребята, расцеловав их на прощание, сказала я, прошла в гостиную, легла и уставилась в потолок. Сашка поскуливая устроился рядом. Чего грустишь, пёс? Позвала я. Брось, пустое. Зазвонил телефон. Мало с кем я хотела бы сейчас говорить. Но трубку все-таки сняла. Может, Алексей желает убедиться, что я добралась до дома. Это был Лукьянов. Привет, сказал он бодро. Привет, ответила я. Судя по голосу, ты опять надралась как свинья. У меня был повод. Ты зачем звонишь? соскучился, подумал, вдруг ты меня ждешь. Он засмеялся. Я жду. Ты приезжай, серьезно, а то скажи-ка лучше. Зачем понадобилось поручать расследование мне? Это не моя идея. Я как раз был против. Но кто у нас умные советы слушает? Ты не поверишь, детка, но у тебя репутация порядочного человека. Оттого и решили. Если на Игнатова выдешь й ты, это придаст делу необходимое правдоподобие. Здорово, ага. От деда ты ушла, следовательно, ума у тебя не прибавилось. Все размахиваешь картонным м е ч о м Не надоело? Скажи на милость. Какой от этого толк? Ты что, всерьез думала засадить меня за решетку, дура несчастная? Что ты? Я об этом и не мечтаю. Куда мне с тобой тягаться? Поэтому вот что. Решишь у нас объявиться? Хорошо подумай. Если ты еще раз перейдешь мне дорогу, я тебя убью, пристрелю и все. Не мечтай, хохотнул Лукьянов, но веселье в его голосе не слышалось. В жизни все проще и страшнее. Мы даже никогда не встретимся. И повесил трубку. А я накрылась подушкой и сказала своей собаке. Я сейчас повою немного. Ты не пугайся. А завтра все будет хорошо.